Мы уже его и не помним. А греки явно позаимствовали его у нас. Их «мифес» означает «слово» или «замысел». В свою очередь «слово». Рячеслав спасся от дальнейших рассуждений, проехав вперед, чтобы рассмотреть причину остановки. По обеим сторонам дороги возвышались каменные статуи такие высокие, что их легко было не заметить, приняв за часть горного массива. Тем более они были повернуты к путникам спинами, на которые древние воятели пожалели умений и времени. Человеческие фигуры в них только угадывались. Ног не было видно, из камня выступали спины и затылки. Драчеслав проехал чуть дальше, направив любаву между статуями. Дорога пошла чуть вверх. Миновав изваяние, Дрочеслав натянул поводья, пораженный открывшимся видом. Перед ним, сколько хватало глаз, до самого горизонта, раскинулась степь. Это природное чудо чем-то напоминало. Спокойные воды Байкала. Настоящее травяное море, колышущееся на ветру. Яростное солнце нещадно жгло зелень, но потускневшая трава отчаянно сражалась за жизнь, тянулась ввысь, ее стебли качались туда-сюда под порывами ветра, будто бы отрицая возможность собственной гибели. Дрочеслав обернулся и вот теперь смог разглядеть каменное изваяние во всем их удивительном великолепии. Неведомые воятели выбили в скалах образы двух русов, из камня поднимались два великана, Их обнаженные по пояс тела бугрились мышцами размером с добрый булыжник. На бородатых лицах с волосами до плеч застыла суровая решительность. Правые руки у обоих вытянуты с выставленной вперед ладонью в предупреждающем жесте. Дрочеслав посмотрел на степь а потом обернулся к великанам. Посыл древних строителей был ясен и совершенно прозрачен. Кто бы ни явился из бескрайней степи, ему стоит приглядеться к этому красноречивому предупреждению и повернуть обратно. «Впечатляет, правда?» Присвистнул подъехавший Брячеслав. Умели раньше работать с камнем, а сейчас, конечно, все больше по дереву. — Я об этих истуканах даже не слышал, — задумчиво сказал Драчеслав, И Радислав мне о них ничего не говорил. — Воины, люди в большинстве своем простые, — присоединился к приятелям Милорад. Да и южное направление из-за своей очевидной безлюдности у нас не пользуется серьезным интересом. Мы об этих краях ничего особенного и не знаем. Ну а тут истуканы, истуканы. Чего удивляться? Вот если бы какие русалки сладкими голосами завлекали в свои объятия, Об этом сразу бы пошли слухи. Сейчас сам все поймешь. Милорад поерзал в седле, отчего его лошадь закатила глаза к небесам, изображая безнадежную мольбу. «Эй, брат!» — крикнул он кому-то из подтянувшегося отряда. «Что думаешь об этих образчиков мастерства наших древних каменотесов?» «Что? А? Такие большие, что и не разглядишь». «А когда будет обед?» — прозвучало в ответ. Милорад с иронией улыбнулся Дречиславу, слегка покачав головой. «Лицом к лицу лица не увидать», — пробормотал Бречислав. «Удобно», — выпалил Вацлав и тут же поспешил объясниться. Узкое место, слева и справа горы. Можно встретить врагов и дать бой, не беспокоясь об их численном превосходстве. — А ты недурно разобрался в военном деле, — похвалил приятеля Драчеслав. Возможно, эти статуи возведены в память о какой-то давно забытой битве сказал Бричеслав, в задумчивости поглаживая подбородок. Бричеслав уже отвлекся от изваяний и вглядывался в степь, раскинувшуюся перед ними. Размеры травяного моря завораживали и удручали одновременно. Невольно Бричеслав вспомнил слова Всеслава о том, что цель поездки, кажется, ему туманной и неопределенной, теперь она казалась такой и самому Драчеславу. Никаких очевидных целей, каких-то построек, дым от костров, чего угодно впереди не было. Степь до да степь кругом запел Бричеслав, последовав взглядом за товарищем. Путь далек лежит. «Никакого пути только я не вижу», — пробурчал предводитель. «Плохо смотришь», — Милорад медленно двинулся вперед. «Дорожка есть, пусть и немного заросшая. Вот, гляди, лошади ее чувствуют. Доверимся животным, они мудрее нас». Мишаня издал одобрительный рык. Дречислав пожал плечами и поехал вслед за крупным русом. Русы снова вытянулись в колонну, но в этот раз простор позволял им скакать по двое или по трое в ряд, так что все ехали рядом с приятелями, чтобы иметь возможность перекинуться парой слов. Жаркое солнце обжигало, но сильный холодный ветер охлаждал тела людей и коней, сдерживая натиск ярилы. Тем не менее, некоторые русы повязали платки на головы, чтобы не схватить солнечный удар. Дрочеслав время от времени поглядывал на Мишаню, чтобы определить, как тот справляется с жарой. Медведь выглядел понорым, но не жаловался и по-прежнему бежал рядом. Скакали до темно. Решение, как быть дальше, отложили на следующий день. Путь через степь подействовал на отряд угнетающе, и перед сном русы даже не просили Бречеслава исполнить для них какую-нибудь песню. Да и сам певец не горел желанием никого развлекать после такого утомительного дня. Ночь принесла с собой жуткий холод, который напугал даже закаленных русов. Дикий ветер метался по степи, выл и пробирал несчастных путешественников до костей. Некоторые укутались в несколько слоев одежды и только так смогли заснуть. Дречислав так и пролежал без сна всю ночь, с недаемой тревогами, и наутро чувствовал себя совсем разбитым. Причины для тревоги были серьезные. Ясность, куда двигаться дальше, так и не появилась, как и понимание, Сколько еще продлится их поход, А запасы тем временем Начинали показывать дно. Глава двадцать Загадки Ты, товарищ мой, не помни зла. В той степи глухой «Схорони меня!» Народная песня С утра лошади не смогли отыскать направление и переступали в замешательстве, мотая головами. Драчеслав немного подумав, поручил трем воинам, у кого кони были побыстрее и повыносливее, отправиться вперед в разные стороны, на юг, юго-восток и юго-запад, чтобы разведать местность. Пока разведчики отсутствовали, остальные русы спрятались от дневного зноя в палатках. Компанию Драчеславу составили его новые товарищи. Мишаня сидел снаружи, прячась в тени от палатки. Всех охватило какое-то уныние... Так что разговор не клеился. Никого. Вацлав предпринял очередную попытку завязать разговор. Удивительно, что за всю дорогу мы никого не встретили. Неужели наш мир такой большой и безлюдный? Я думаю о том же, когда смотрю на ночное небо. Поддержал беседу Бречеслав. «Есть ли там другие миры? Или мы одиноки во всей яве?» «Я слышал, что звезды — это отверстие в небесном куполе», — пробасил Милорад. «Сквозь них к нам проливается божественный свет». «То есть мир наш — это что-то вроде дырявой бутылки, в которую нас посадили боги» хохотнул Бречеслав, «или банки с пауками, а почему мы тогда не проваливаемся в эти отверстия?» Милорад усмехнулся и пожал плечами. «Может быть, мы просто на дне?» Друзья захохотали над этой незатейливой шуткой, больше не за ее смысла, а потому что нуждались в разрядке. «Я слышал, что предки русов пришли откуда-то со звезд», — подал голос Дрощеслав, «Или оттуда когда-то пришли ящеры? Может, я что-то путаю? Ох, это ведомо только Симарглу и прочим богам». «Греки называют пространство вне нашего мира космос», — вставил Милорад. «Один волх говорил мне, что наши кудесники пытаются создать особое зелье, которое поможет летать и даже долететь до ясного месяца», — сказал Вацлав. «Представляете, однажды такой же отряд будет исследовать Луну. Какую из двух?» — спросил Милорат, то ли в шутку, то ли всерьез. Очевидно, ближайшую пожал плечами Воцлав. Волхвы, как всегда, заняты ерундой, сказал Брячеслав, зачем что-то изобретать, если это уже существует? Кто отведает моей стрипни, без каких-либо дополнительных ухищрений, сразу же улетит на Луну на смрадных ветрах, хоть на ближайшую, хоть на дальнюю. «Кому-то дано хорошо готовить, а мое призвание явно в иной области». Русы отозвались на шутку дружным хохотом. «Это смешно, потому что это правда», — сказал Милорад. «Выпало мне несчастье отведать. Я никуда не улетел, только потому что мало съел. Да и не так-то просто некоторым птицам» подняться в воздух», — Бречеслав похлопал друга по выдающемуся животу. «И это тоже правда», — со смехом подтвердил Милорад. Так, с шутками и смехом дождались возвращения одного из дозорных. Снаружи послышалось какое-то оживление. Мишаня предупредительно зарычал, и Дречеслав с товарищами Поднялись с места и шагнули за полок. Там, держа взмыленного коня за устцы стоял дозорный, крепкий парень по имени Велимир и переминался с ноги на ногу с опаской, поглядывая на медведя. Вижу, ты привез нам какие-то новости, сказал Дрочеслав. Хотелось бы пошутить про две новости. Слабо улыбнулся Велимир, потому что их и правда две. «Плохая и хорошая?» — насторожился Дречислав. «Кажется, я нашел лагерь». «Видимо, это хорошая новость», — вставил Бричеслав, «Но он пустой», — закончил Велимир. «А это, очевидно, плохая», — пробасил Милорад. «Что значит пустой?» – нахмурился Дречислав. «Странно там все. Лучше бы тебе и всем остальным посмотреть». «Тебе там что-то показалось опасным?» «Да нет. Вроде бы просто пустой лагерь. Как будто люди куда-то ушли. Вот это и странно». «Ладно, посмотрим. Дождемся, когда остальные дозорные вернутся и...» Выдвинемся, покажешь дорогу. Дрочеслав не хотел ехать на место сразу и предложил такую отсрочку, потому что знал, как только они доберутся до заброшенного лагеря, спокойная жизнь закончится. Он не верил, что русы могли бросить лагерь по какой-то приятной или пустяковой причине. Впрочем, отсрочка вышла недолгой. Вскоре другие дозорные вернулись с вестями о том, что намного впереди безлюдная степь. Перед тем, как отправиться в путь, Дречислав велел русам на всякий случай облачиться в доспехи и держать оружие на готове. Русы поворчали, в доспехах скакать жарко и неудобно, но подчинились, ведь живым быть все-таки лучше, чем мертвым. Сам Драчеслав тоже надел свой доспех. Как ни странно, это улучшило его настроение и придало уверенности. Шлем с железной личиной Драчеслав надевать не стал, чтобы не мешать обзору. Велимир поскакал впереди, остальные двинулись следом. Прошел где-то час, и Дрочеслав увидел россыпь черных точек впереди. Показался лагерь. По возгласам позади предводитель отряда понял, что остальные тоже его заметили. Лагерь стремительно приближался, уже можно было разглядеть детали, палатки, следы от кострищ, даже деревянного перуна. Около лагеря русы спешились. Дрочеслав и его товарищи осторожно пошли между палатками, пытаясь угадать причину исчезновения воинов, которые остановились здесь. Трава вокруг и в самом лагере была вытоптана и выщипана. Когда-то здесь было множество коней, которые пропали вместе с наездниками. Несколько костров выглядели так, будто их потушили уже давно». Ветер успел размести и раскидать во все стороны пепел и угольки. Дрычеслав заглянул в одну из палаток. На земле лежали смятые одеяла. При этом рядом была аккуратно сложена одежда, а поверх нее стояла корзина с какой-то едой. Дрычеслав зашел в палатку и присел на корточки рядом с корзиной. Внутри лежало несколько помидоров, огурцов и большие куски засоленного мяса, завернутые в трепицу. Мясо выглядело вполне съедобным, а вот овощи покрылись плесенью. Как будто бы напрашивался вывод, что тот, кто ушел из этой палатки, собирался вернуться. И вроде бы люди ушли отсюда недавно, потому что иначе следы запустения были бы очевиднее. Дикие звери растащили бы еду, местный лютый ветер и вовсе бы снес палатку. Дречислав обернулся и столкнулся нос к носу с мешаней, который просунул голову через полок. Ноздри зверя активно двигались. Мешаня учуял мясо. Дречислав улыбнулся и бросил кусок мяса медведя. «Это тебе за то, что всегда делился со мной», «Своей добычей», — сказал Дрочеслав. «Мясо мгновенно исчезло в клыкастой звериной пасте». Дрочеслав вернулся к остальным и увидел, что несколько воинов сгрудились около деревянного перуна. Он подошел к ним. «Откуда они его взяли? С собой, что ли, притащили?» — сказал один из русов. — Да, что-то не вижу я деревьев поблизости, — сказал другой. Тут какая-то надпись нацарапана. Третий присел на корточки, пытаясь прочитать. — Кро... — Кро... и все? — спросил Драчеслав, нахмурившись. И сам посмотрел на странную надпись. И что бы это могло значить? Кровь, кротик, крода? предположил подошедший Милорад. Крода, бог времени. А может, они не Перуна изобразили, а Крода? А чего тогда не дописали? задумчиво потирая подбородок, спросил Драчеслав. Не все загадки можно разгадать. Веско заявил Милорад. Возможно, это отсылка к чему-то, чего мы не знаем или не понимаем. Может быть, это вообще чье-то сокращенное имя? Какого-нибудь Казимира Рогатова? Ладно, это нам вряд ли как-то поможет. Драчеслав раздраженно тряхнул головой. Заметил «Еще что-нибудь? У них тут есть небольшой огородик под навесом, где они выращивали овощи, и он уже немного запущен, травой зарос. Я видел, у них по палаткам есть запасы мяса. Что-то испортилось, что-то нет, особенно то, что они засолили». «Для нас это, кстати, настоящий подарок. Немного пополним запасы, а несколько палаток повалил ветер». «А я видел вон там грибную яму», — присоединился к беседе Бречеслав. «Там все уже засохло, поэтому и не воняет». «Точно сказать сложно. Вопросов много». Но я бы сделал вывод, что тут никого нет больше недели, а то и с целый месяц. Может, еще больше. Важно покивав, сказал Милорад. Это все равно, что ничего не сказать. С раздражением бросил Драчеслав. Мы подумали и решили, что здесь никого нет. К товарищам подошел Ватслав. «Бой, — сказал он, — нигде нет ни оружия, ни доспехов, коней тоже нет. Думаю, они вступили в бой, но никто не вернулся». Дрычеслав мрачно посмотрел по сторонам. «Если это так, то для нас это плохие новости». Вряд ли неведомая угроза исчезла так же, как и наши товарищи. «Поглядите, какой щегол!» — раздалось откуда-то со стороны. Послышался смех. Друзья повернули головы и увидели, что один из русов идет потешной походочкой, выдавая коленцы и топая ногами, будто в танце. На нем была одежка непривычного кроя, потрепанная, но богатая, которую он, по-видимому, отыскал в одной из палаток. Красный кафтанчик и маленькая шапочка показались Драчеславу знакомыми. Он точно видел нечто подобное раньше». «Так были одеты псоглавцы, которых он встретил по дороге в Байкальск». «Где это ты нашел?» Дречеслав положил руку щегловатому русу на плечо, заставив остановиться. Получилось грубее, чем он рассчитывал, и в глазах парня вспыхнула злость. «Где нашел, там больше нет». Дерзко сказал он, стряхивая руку предводителя. «Такие вещи носят псоглавцы», — сказал Дрочеслав. «Да мне-то что с того? Хоть бы этот кафтан носил леший. Я его нашел. Теперь это мое». «Да я не собираюсь у тебя его забирать», — разозлился Дрочеслав. «Я спрашиваю, потому что это может быть...» «Дурным знаком». «Если боишься дурных знаков, надо говорить «чур меня», — огрызнулся Рус. Вокруг собрались остальные участники отряда. Люди пытались понять, что происходит, из-за чего ссора. «Какой вывод ты пытаешься сделать из наряда этого дурня?» — пробасил Милорад как в одной из палаток оказались вещи принадлежавшие псоглавцу спросил драчеслав и не дожидаясь ответа продолжил их могли купить выменить украсть или забрать с мертвого тела и я-то здесь причем отстраняясь от драчеслава снова возмутился рус в чужой одежке «Это поможет пролить хоть какой-то свет на то, что здесь случилось!» Драчеслав уже совладал с собой и говорил спокойным тоном. «Кто-то еще видел похожие вещи?» Русы растерянно зазирались, некоторые пожали плечами. «А если, по-твоему, это важно?» «То надо обыскать лагерь с пониманием, что мы ищем», — сказал Милорад. «Только что нам дадут эти кафтанчики? На меня такой даже не налезет». «Если мы найдем такие же вещи, то по их состоянию можно будет сделать какие-то умозаключения». Терпеливо объяснил Драчеслав. Если наши братья воевали тут с псоглавцами, то они могли снимать вещи с убитых. Тогда вещи могут быть порваны и испачканы. Ну или починены, но без изящества. Если одежка окажется навехонькой и целой, то можно предположить, что ее выменили. — На каждое «если» как будто можно задать сразу несколько вопросов, — вздохнул Милорад. — У тебя есть идеи получше? — раздраженно сказал драчеслав. Рус-великан покачал головой и развел руками. — Тогда, если ни у кого больше... Нет возражений, предлагаю внимательно обыскать лагерь, собрать всю съедобную еду, какую удастся найти, а также подозрительные вещички вроде этой одежды. «Все сносите сюда, в этот шатер», – Драчеслав махнул рукой в сторону ближайшей палатки, которая оказалась достаточно вместительной поглядим, что удастся найти, а я пока подумаю что делать дальше а ты драчеслав ткнул пальцем в руса в ожидании псоглавца снимай кафтан я на него посмотрю и не бойся я тебе его верну раз он тебе так приглянулся спорщик Нехотя подчинился, повел плечами, сбрасывая кафтан, и передал его Дречиславу. Остальные русы разошлись по лагерю. Некоторые из них бурчали что-то себе под нос. Дречислав с кафтаном в руках укрылся в палатке. Милараты и Вацлав пошли вместе со всеми, А Бречеслав последовал за предводителем. Мишаня остался снаружи, поглядывая в сторону лошадей, которые расхаживали по округе в поисках травки повкуснее. «Что ты обо всем этом думаешь, Драчеслав? сказал певец, заходя в шатер. Дречислав вертел в руках кафтан-псоглавца с особенным вниманием, разглядывая швы. «Не похоже, что владелец этой одежды поучаствовал в драке». Сосредоточенный на своем деле, Дречислав не заметил, что озвучивает свои мысли, а не отвечает на вопрос товарища. «Швы крепкие». Заметных повреждений нет, а одежка поистрепалась и пахнет псиной. Но все это, скорее всего, от продолжительной носки. «Я о другом», — с легкой досадой сказал Бричеслав. «Что, по-твоему, стряслось в этом лагере? Где все? Откуда эти странные вещи?» Хотел бы я знать ответы, дружище, вздохнул Дрочеслав, Но отчего-то мне кажется, что они нам не понравятся. От этого места веет какой-то жучью. Дрочеслав отложил кафтан и принялся осматривать скудные пожитки, оставленные кем-то в этом шатре. Встряхнув парочку одеяла и перевернув мешок с одеждой, явно принадлежавшей самому обычному русу, ничего интересного он не обнаружил. Бречеслав глядел за действиями товарища, собираясь силами, чтобы высказать свое беспокойство. слав давай повернем назад сказал, наконец, певец. «О чем ты говоришь?» нахмурился Дречислав. «Вернемся в Байкальск. Попросим князя послать сюда дружину, а не отряд новобранцев», сказал Бречислав. «Мы свою задачу уже выполнили. Лагеря обыскали, но тут никого нет. Ясно, что с воинами случилось что-то плохое. Если... Задержимся здесь, можем сгинуть, как они. Дречислав раскрыл было рот, чтобы ответить, но передумал. Он покачал головой, пытаясь привести мысли в порядок. — Твое предложение разумно, — сказал Дречислав, но остальным русам это может показаться трусостью. Насколько я знаю нрав князя, он ничего предпринимать не будет. Он как не верил в угрозу с юга, так и не поверит. Что мы ему предъявим в качестве доказательств? Кафтан-псоглавца его и целый псоглавец не убедил. Я понимаю, но так мы хотя бы уйдем отсюда целыми». Пожал плечами Брячеслав. Я услышал твои слова, сказал Брячеслав. Когда все соберемся, я предложу тем, кто желает, повернуть обратно. Никто не повернет, сказал певец. Или все вместе, или никто. Ну, я хотя бы предложу, пусть это будет. Общее решение. Через некоторое время к шатру начали стягиваться остальные воины. Внутри было мало места, так что они заходили один за одним и рассказывали Драчеславу о своих находках. Никто так и не отыскал ничего интересного. Удалось собрать немного еды, А еще один рус разыскал целенький кафтанчик, тоже когда-то принадлежавший псоглавцу. Дрочеслав обсудил со всеми идею вернуться на север, но ожидаемо желающих не нашлось. Русы единодушно хотели разобраться с этой загадкой. И, если какая-то угроза существует, смело поглядеть ей в лицо, чего бы это им не стоило. Дречислав сомневался, что в случае встречи с реальной опасностью все сохранят такую же решительность. Теперь... Когда общий настрой прояснился, надо было предпринимать следующие шаги. День уже шел к вечеру. Дречислав распорядился остановиться в этом же лагере. Нескольких русов он попросил съездить на разведку и осмотреть окрестности. На этот раз Вацлав и Бречислав Сами вызвались побыть разведчиками. Вместе с ними собралось еще по паре воинов и того шесть. Дрочеслав попросил их вернуться с приходом темноты. В ожидании приятелей Дрочеслав и Милорад сидели у костра. Я сомневался... Стоит ли разводить костры, а вдруг привлечем нежелательное внимание? Но пока вроде бы ничего страшного не произошло. Почему бы и не погреться немного? сказал Драчеслав, глядя на танец пламени. Все правильно, здешние ветры это какая-то жуть. «Уж насколько я толстокожий, так и меня пробирает», — сказал мелорад ежись. «Того и гляди, костер сдует. Надеюсь, сварок милует». «А ты знал, что сварок и творог, слова, идущие от одного корня, — принялся за свое милорад?» по крайней мере, я так считаю. Ах, дружище, у меня сердце не на месте. Друзей наших долго нет, сказал Драчеслав. Сейчас мне не до твоих игр со словами. Милорад понимающе кивнул и ничего не сказал. Мишаня сидел тут же и внимательно посмотрел сначала на одного руса, а потом на другого, пытаясь понять их настроение. Две пары дозорных вернулись ни с чем, а Бречеслава с Вацлавом все не было. Время шло, да и Милорад тревожно переглядывались. Скоро стало совсем темно, и оба побрели спать на прощание, сказав друг другу пару ободряющих фраз и выразив надежду, что утром друзья вернутся. Так и случилось. Дречислав вырвался из беспокойного сна, услышав перестук копыт. Он спал, не раздеваясь, так что быстро поднялся на ноги и вышел из шатра, глядя сквозь утренние сумерки со смесью страха и надежды. Мишаня, спавший в шатра, поднял голову и поглядел вслед драчеславу. Две фигуры на конях и правда оказались Бричеславом и Вацлавом. Они выглядели какими-то взмыленными при этом, грязными и мокрыми, как если бы недавно выбрались из болота. Спутанные волосы, неопрятная одежда. По лицам русов было видно, что они привезли Какие-то новости. Глава 22. Ловушка. Правду схоронишь, да сам из ямы не вылезешь. Пословица. Обоим не терпелось рассказать о своих приключениях. Они спешились и отпустили коней. Слово взял Брячеслав, потому что певец считался лучшим рассказчиком. Бричеслав начал с того, как они с Вацлавом долго скакали по степи и уже собирались поворачивать обратно, когда в опускающейся темноте что-то привлекло их внимание». «Там было какое-то возвышение наподобие горы или чего-то такого», — вставил Вацлав. «Я ему и говорю, давай туда доскачем, посмотрим, что там, и вот тогда уже вернемся». Из земли вверх тянулись камни, похожие на пальцы, не знаю, естественного они происхождения или нет. Но вот сверху на них положены каменные плиты по кругу. Так что получается что-то вроде каменного шатра, но без крыши, — объяснил Бречеслав. Их туда точно кто-то положил. А в середине этого странного строения дыра прямо в земле, и вниз уходят ступени. Похоже на ловушку, сказал Драчеслав, и вы, конечно же, спустились по этим ступеням. Воцлав смущенно пожал плечами, а Бричеслав продолжил. Да, ты прав, брат. Лошадей мы привязали к столбам на входе, а сами пошли. Оказалось, что лестница ввинчивается вниз глубоко-глубоко, на много сотен шагов, а потом переходит в длинный коридор. По стенам там всюду висят светильники, но они светят не за счет огня, а как будто из-за нагрева, а между ними натянуты какие-то веревки». И еще они тихонько гудят, добавил Воцлав. Там множество ответвлений, мы заходили в какие-то залы, но предназначение их нам было неясно. В большинстве случаев они были пустыми, но по стенам тянулись какие-то мигающие окна, по которым бежали буквы на неведомом языке. «Вы как будто сон пересказываете», — проворчал Дречислав. «Все так и было, истинно говорим тебе». Для усиления клятвы Ватслав приложил руку к груди. «Вдруг мы оказались в какой-то странной палате с тусклым светом», — продолжил рассказ Бречислав. «Посреди нее стояли три большие бутыли». В каждой бутылке плавало по существу, обмотанному какими-то веревками и трубками. В одной находился рус, высокий, крепкий, с длинными светлыми волосами и бородой, похожий на любого из нас, за исключением, может быть, милорада. Этого ни в какую бутыль не поместишь. Он голый там плавал, спросил Драчеслав и потряс головой, добавив, сам не знаю, зачем спросил. Конечно, сказал Бричеслав с некоторым возмущением в голосе. Иначе я бы описал тебе его одежду, штаны там сапожки, рубаху. Или ты хочешь спросить, велик ли его ут? Драчеслав отпрянул, выставив руки вперед, и ему на помощь пришел Вацлав, продолжив рассказ. Во второй бутыле плавал кто-то, похожий одновременно и на собаку, и на человека. Видимо, один из псоглавцев, о которых ты говоришь. «Весь волосатый, морда длинная, колени назад вывернуты» но ходит явно не на четырех ногах, а на двух. Ну, а в третьей бутыле мы увидели ящера, вернулся кроли рассказчика Бричеслав. Этакую образину ни с кем не спутаешь. Весь зеленый, чешуйчатый, с длинным хвостом и мерзкой мордой. Бричеслав даже зажмурился и сделал неприятное выражение лица, чтобы изобразить ящера. Носа нет, ушей нет, только прорези. «Уда тоже не наблюдается», — зачем-то уточнил Ватслав. «Может быть, самка?» — решил развить тему Бричеслав. Так была бы самка, были бы и груди, а их тоже нет, — возмутился Ватслав Улитка. Бричеслав отвесил другу шуточный подзатыльник. — Груди нужны, чтоб поить детенышей молоком, а у ящеров, по-твоему, не так? — искренне удивился Ватслав. Певец вместо ответа закатил глаза с кислым выражением на лице. — А они живые были, эти пленники в бутылках? — спросил озадаченный Дрочислав, просто чтобы спросить. — Не знаю, но глаза у всех были закрытые, — пожал плечами Вацлав. — Может, спали? «Странная история. Ни за что бы не поверил». Задумчиво потер подбородок Драчеслав, но в последнее время случилось много такого, что раньше казалось немыслимым. Почему бы и подобным небылицам не оказаться правдой? «Небылицам?» — обиженно повторил Бричеслав, сложив руки на груди. Предводитель отряда как будто не заметил жест друга и продолжил размышления. Возможно, ваш рассказ многое объясняет, особенно если повертеть детали в уме. Целые кафтаны псоглавцев, исчезновения наших товарищей. Вдруг все было так. Псоглавцы сгинули порабощенные неведомыми врагами. Русы отыскали их одежку, а потом наткнулись на это ваше подземелье, решили осмотреться и сами сгинули в нем. Или, дабы умертвить их или погрузить в колдовской сон, их туда заманили какой-то хитростью. Нигде ведь нет следов битвы. Всякое может быть. Только одно можно сказать с определенностью. Слава Перуну, что вы вернулись невредимыми. Непонятно, сказал Вацлав. Признаться, смысл всего увиденного и от меня ускользает. И ведь это еще не все. Мы не рассказали, чем дело кончилось, заявил Брячеслав. Так продолжайте, сказал Брячеслав, подбадривая приятелей взмахом руки. В конце концов, мы оказались в огромном зале, сказал Брячеслав. Там было очень холодно. «У нас пар пошел изо рта, но не это самое важное. Главное, что весь этот зал был уставлен яйцами в особых круглых подставках, в которых они очень устойчиво лежали». «Яйцами?» – переспросил Дречислав. «Да, сотни яиц». «Крупные такие, с мою голову!» Вацлав руками показал размер. «Скорее всего, это яйца ящеров», сказал Бречислав, «ведь именно ящеры несут яйца». «По крайней мере, мы тогда так решили», сказал Вацлав, и в его тоне... Слышалось смущение и даже заискивающие нотки, которые совсем не понравились Драчеславу. Расскажешь, что произошло дальше? С вызовом спросил Бретислав у Вацлава. Нехорошее предчувствие, как змея, шевельнулось в животе Драчеслава. Случайность Пробормотал Вацлав, глядя под ноги. «Я решил потрогать одно яйцо, но оступился, неправильно распределил вес и, в общем, ты его разбил», помог Бречеслав товарищу завершить фразу, хотя тот, очевидно, не просил о помощи. «А что было потом?» Драчеслав переводил взгляд с одного приятеля на другого. Они сражались взглядами, и Вацлав проиграл, потому что правда была не на его стороне. «В то мгновение мысль показалась мне правильной», – сказал он тихо. «Я вытащил меч и принялся». Крошить яйца. Мне было неприятно от того, что я измазался в содержимом первого яйца, в этом мерзком белке и желтке, быр! Рус брезгливо встряхнулся. До сих пор противно. Я решил, что ничего хорошего из этого не вылупится, так что надо. «Все их разбить!» «Для надежности он применил вертушку», — возмущенно сказал Бречеслав. «Я ничего не успел сделать. Гляжу, он вихрем пронесся по залу. Все яйца, кроме разве что пары-тройки, разбиты, а мы все в этом жидком дерьме с ног до головы». «Вот почему они выглядят так, будто побывали в болоте», — догадался Драчеслав. Мишаня, который, наконец, подошел к друзьям, как раз первым делом их обнюхал с подозрительным выражением на морде, а потом попытался лизнуть в слава но тот отскочил в сторону, выставив руки вперед. «А если предположить, что это яйца ящеров, врагов наших предков», медленно проговорил Дречислав, как будто взвешивая свои мысли. «А из яиц, собственно, вылупляются детеныши ящеров, их отпрыски». Да ты, получается, просто взял и убил кучу чужих детей, ни у кого ничего не спросив и ни с кем не посоветовавшись? Дречислав почувствовал, как в нем разгорается пламя. «Я бы не стал смотреть на это под таким углом», сказал Вацлав без убежденности в голосе. «Ты сам сказал, что это, возможно, яйца ящеров, наших врагов. Лучше задавить гадину в зародыше, чем потом справляться с последствиями. Ты же не смотришь на размер таракана, не спрашиваешь его возраст, а просто убиваешь его, когда видишь, и все. Просто потому...» что он таракан, а ты человек. «С такими рассуждениями далеко можно зайти», почти прорычал Драчеслав. Мишаня это заметил и повернул к нему голову. «А если ящеры разумны? И если бы они прокрались в наш город и...» перерезали наших детей, пока мы спали. Как бы мы к этому отнеслись?» Вацлав молчал, подбирая слова. «Я сказал ему то же самое», — воскликнул Бречеслав. «Но он от меня отмахнулся. Он считает, что умнее нас всех, поэтому...» «Мы не способны уследить за полетом его мысли. Но и это еще не все». «Так», — нахмурился Дречислав, — «выкладывай». «Я действовал из благих побуждений», — сказал Вацлав тихо. «Если вы подумаете, вы поймете». «Я собирался вытащить его с этого яичного побоища», перебил товарищ Брачеслав. Но тут вдруг раздался пронзительный звук. Видимо, так звучит местный набат, как длинный пронзительный крик. Вацлав, судя по всему, пришел в себя, наконец откликнулся на мои призывы, и мы... Бросились бежать, но на выходе из зала Нас уже ожидали. Сознательно или нет, Но Бречеслав несколько мгновений Со значением помолчал. Бречеслав и Мишаня подались вперед, Ожидая продолжения. Тут к ним подошел Милорад, Только что, вывалившийся из своей палатки, он был кое-как одет и, потягиваясь, зевал со сна. Друзья, увлеченные напряженной беседой, даже не обернулись к нему. Так что могучий корнеплод заявил о себе. «Какие люди! Кого нам чур принес?» Дрычеслав жестом попросил его помолчать. Тем временем Бричеслав Соловей возобновил свой рассказ. На выходе нас ожидали два странных хлупоглазых существа. Они были очень похожи на того, с кем расправился Мишаня. Помните, на оборотне, который скрывался под личиной конюха Родима. Я тогда стоял в первых рядах, поэтому разглядел его хорошо. В руках у оборотней были какие-то странные орудия, напоминающие кружки с ручками. Из них они стреляли в нас молниями». Но мы без труда увернулись. Раз и обоим головы с плеч. — Этих вы тоже убили? — сказал на выдохе Дрочеслав, прикрыв глаза ладонью. — И это у вас называется разведкой? — Это разведка боем? — вставил Вацлав. — Как я понял, наши друзья знатно набедокурили, — пробасил Мелорат. — Не то слово, — подтвердил Драчеслав, Боюсь представить, какие у этого могут быть последствия. Потом